Глава 17. Обязательно простить. С утра Артуру ужасно досталось. Крики, выговор, даже сравнение с представителями низших слоев общества, которым безразличны переживания близких, все было. Артур вытерпел, попросил прощения, быстро казался прощенным. И его ждал бассейн в новом оздоровительном центре, пафосная пати, по поводу открытия которого родители пропустить не могли. К тому же в субботу Артуру вручили плавки и велели садиться в машину. Артур сел. Артур поехал. Артур понимал, что выдержит и что сбежит при первом удобном случае. Телефон к Саверии оказался недоступен. И раз, и два, и еще несколько. Артур уже не мог спокойно смотреть на шезлонг, на котором лежали его футболка, шорты и телефон, потому что ничего не менялось. Ксаверий не перезванивал и как абонент был недоступен. Чтобы унять волнение, Артур прыгнул с самой большой вышки. Прыгнул первым из всех желающих, благополучно и даже красиво. В обычное время он бы не стал этого делать, не любитель, но сейчас сиганул, чтобы хоть на какое-то время перебить тревогу. С дальнего края бассейна увидел бешеные глаза побледневшей мамы, которая, оценив, что Артур благополучно выбрался из воды и идет вдоль бортика, осенила себя крестным знамением. Папа тут же оказался рядом с Артуром и с удовольствием принимал восторженные отзывы о своем сыне. Папе было, конечно, приятно. Артур же ведь так по-пацански, эх, бултых, уважаемо выступил. «Папа...» А папа спустя минут сорок после пацанского прыжка сыночка так повлекся взглядом за юной красавицей в бикини, что мозг Артура обожгла мысль, а ведь поменяет. Поменяет папа его и мама на новый комплект семьи. Новая молодая займет все его внимание, и папа, человек решительный и деятельный, быстро примет меры. Ничего его не остановит. И окажутся, мама и Артур точно так же, как предыдущая папина семья, где-то вне его жизненных интересов. Красавица в бикини, почувствовав страстный папин взгляд, оглянулась, улыбнулась. Папа тоже улыбнулся, да вовсю ширь, даже сделал шаг девушке вслед, но наткнулся на ошарашенного сына, глаза у которого лезли на лоб. — Ну чего ты, Артур, чего ты? — затараторил папа, хихикнул, покраснел, нахмурился. Артур попятился, замотал головой, столкнулся с людьми, которые шли по дорожке. Это позволило ему смешаться с ними, пробормотать извинения и скрыться от папы. Теперь его уже точно ничего на этом празднике не держало. «Я домой», — сообщил он маме. Она вскочила с шезлонга, заговорила о том, что как же так, и что водитель Алексей вызван только на вечер. «Зажарился я, устал. Доеду сам, сам». Пообещал маме Артур, помахал перед ней телефоном и умчался. Как бы он ни нервничал и не торопился, все равно таксист не повез его по раскуроченной дороге к заброшенному дому. В полуденном зное бежал Артур от съезда с шоссе на своих двоих. Любивший только одних, только своих, не променявший, не предавший, прекрасный отец, прекрасный Аурике, что там с тобой, что? Всё так же легко открылись металлические ворота. Всё так же трудно протиснулся Артур заклинившую входную дверь. Аурика, всё та же Аурика предстала перед нему лестница, ведущая на второй этаж. Она ничего не говорила, лишь по своему обыкновению протянула руки к Артуру. Она была всё такая же красивая и такая несчастная. Конечно, вряд ли бывают счастливыми призраки. Но призрак, только что потерявший отца, выглядел как самый несчастный на всем белом свете. «Да», — с трудом смог сказать Артур. «Да». Это короткое слово ударилось о его мозг. Артур побежал вверх по ступенькам. Поднятая и меловая пыль резала глаза, так что, оказавшись в кабинете Ксаверия, Артур тер их и кричал от боли. Такими острыми оказались эти мелкие частички. Боковым зрением Артур отметил, что Аурика появилась в кабинете вместе с ним, мелькнула и тут же исчезла, потому что не могла этого видеть. Стены, окна и потолок в Эркере были закопченными до черноты. Кое-как выброшенная из жаровни валялась на полу зала. Несколько укатившихся поленьев, расщепленная доска. На одном её конце стояла миска с недоеденными и уже даже засохшими макаронами быстрого приготовления и пачка обезболивающих таблеток. А на другой лежал знакомый Артуру Пауэрбанк. И возле него записка «Артур, забери». Артур, не задумываясь, спрятал свой Пауэрбанк в глубокий карман Бермудов, перевёл взгляд вправо и замер. На ковре... Буквально в полуметре от жаровни лежал Ксаверий. Он лежал неподвижно, глаза его были закрыты. Казалось, что он тянулся подбросить в жаровню еще топливо. В руке Ксаверия и сейчас была зажата половинка ножки стула. Тянулся, но упал и уже не поднялся. Ксаверий на всякий случай позвал Артур. Никто ему не ответил. Артур никогда не касался покойников. Ему понадобилось долгое время для того чтобы заставить себя дотронуться до мёртвой руки Аурикиного папы. «Ксаверий?» — повторил Артур в тишине и крепко сжал зубы. Плакать было нельзя. Меловая пыль так процарапала ему глаза, заставляя их слезиться. Артур помнил, что велел ему сделать Ксаверий. Специально подстеленный им мягкий шёлковый ковёр пригодился. Артур обернул им Ксаверий и потащил к лестнице. Аурико смотрела на него из-под потолка. Артур, широко качая головой, попросил её удалиться. И не смотреть, как он со ступеньки на ступеньку перекатывает её отца. Артур не давал распахиваться ковру, чтобы и ему самому не видеть ни лица, ни тела к Саверии. Это было выше Артуровых сил. С лестницей справиться ему удалось. Это казалось ерундой по сравнению с тем, что щель входной двери была очень и очень узкая. Даже если бы Артур вытащил Ксаверия из ковра и попытался пропихнуть его в щель, ничего не получилось бы. Живой человек группировался, тянулся и ужимался, тогда как человек покойный сделать этого был не в состоянии. И Артур отправился в подвал. «Раз там мастерская, значит, да!» Там обнаружилась тяжелая кувалда, так что без всякой жалости к прекрасному массиву дуба, затейливо окованному медью, Артур принялся долбить по двери у самого пола. Дерево сопротивлялось, лишь изредка отлетали щепки, пыль стояла столбом, разъедала глаза. Артур слышал, как плачет где-то в доме Аурика и плакал вместе с ней. Артур бил и бил кувалдой, размочалил угол двери. Попытался топориком отбить хоть небольшой кусок. Тоже разве что слегка и стала толстенной дубовая доска. Со злости Артур разбежался и ударил плечом в упрямое деревянное изделие. Ничего не произошло. Дверь заклинила накрепко. Артур лёг на пол и провёл пальцем между полом и дверью. А если попробовать отодвинуть её там, где она начинается, у самых петель? Артур вскочил, схватил кувалду и стал долбить в противоположный угол. Иногда попадал по железной петле, с лязгом кувалда врезалась в неё, но кроме этого самого лязга ничего не производило. Артур лупил уже по всему низу двери, может, хоть где-то удастся найти слабое место и что-то да сдвинется. Первый раз в жизни Артур держал в руках кувалду, и они, казалось, вот-вот выпадут из суставов, Так им было больно. Наверное, Артур обращался с кувалдой как-то неправильно. Ну, раз руками больше не может, Артур снова разбежался и толкнул дверь плечом. Покорёженная дверь скрипнула и отъехала сантиметров на пять. Артур поспешил закрепить успех, снова разбежался, дверь ещё чуть-чуть поддалась. Артур прижался к ней спиной и бил ногами то с одной, то с другой. Два раза треснул уставший невыносимо тяжёлой кувалдой. Уже без всякого разбега навалился плечом, дверь ещё немного двинулась, и в образовавшийся проём уже вполне можно стало пройти. Отдышавшись на знойной улице, Артур вернулся в дом, обхватил спеленутого ковром к Саверия за плечи и потащил. В дверь, по семи ступенькам крыльца — Дорожка, ведущая вдоль замка к склепу, вполне позволяла тянуть ковер за собой, что Артур и сделал. Аурика сопровождала отца и Артура. Из угла склепа она смотрела на то, как Артур осторожно вытягивает из-под Ксаверия ковер и укладывает его в гроб. Тот, который Ксаверий при ней же сколотил сам и оббил изнутри шторы из гостиной. Артур вынес ковер из склепа, вернулся, остановился у самого входа и осмотрелся, Аурика беззвучно подлетела и оказалась рядом. Всё выглядело ровненько и аккуратненько. Артур не стал присматриваться к тому, как выглядело лицо к Савери, лежащего в гробу. Не хотел думать о том, что сейчас там, под каменными плитами, где находилась давно умершая Мария, и что представляло собой тело Аурики, накрытой покрывалом. «Всё значит всё». Как-то еще глубже подумать о смерти, кроме того, что эти люди не двигаются, не думают, не говорят и больше никогда не будут. У него все равно не получалось. На миг в сознании Артура проскочила мысль о том, как будут выглядеть мертвыми его родители, особенно папаша. Проскочила и исчезла, потому что раздался голос Аурики. «Не надо. Прости его». Я заглянула к нему в мысли не какой там новой тетеньки. Ваш папа к вам привязан, любит вас. Ну, а чего он? Ну, а ты чего, Артур? Полюбоваться красотой? Разве плохо? Пусть любуется. Не накручивай себя. Прости и люби, как бы там дальше ни случилось. Артур сутулился, вздохнул, пообещал Аурике обязательно простить. И шагнул к могилам. «Сначала папа», — сказала аурика